Глава восьмая. Сидя на кровати и разбирая сумку, которую брала с собой, когда ездила с Роландом, я случайно наткнулась на странный свёрток. Подкинув его на руки, ощутила приятную тяжесть и звон. Это удивило. Я ведь точно знала, что в моих вещах ничего подобного прежде не было. Не веря своим глазам, быстро размотала тряпицу, в которой оказался кожаный кошелёк. Развязав тесёмки, высыпала на ладонь часть содержимого и ахнула от удивления. Внутри оказались золотые монеты. Роланд, поняла я, сыпала деньги назад. Когда только успел положить их мне. А главное, зачем? Неужели отдал часть тех денег, которые заплатил князь за спасение своей дочери? Сперва у меня появилось острое желание вернуть их владельцу, а затем я передумала, решив, что, может быть, так оно и лучше. Деньги никогда не бывают лишними, тем более в свете тех планов, которые собиралась вскоре осуществить. Мысли невольно вернулись к странному ведьмаку. Никто не просил его давать мне деньги. Я ведь просто отрабатывала долг тётки, но, видимо, мужчина решил иначе. Это только в очередной раз говорило о его благородстве. Удивительное дело. Меня всегда учили, что ведьмаки жестокие убийцы, что ведьмам стоит их опасаться и не доверять ни в коем случае. Но почему-то оказалось, что доверять я хотела именно ведьмаку, а не собственной тётке, той, что была ведьмой. Или это Роланд необычный ведьмак. Или всё то, что я читала в книгах и слышала от Зафии, просто ложь и ничего более. Конечно, не стоило судить по одному ведьмаку весь его клан. Но теперь я была склонна верить, что они не такие уж чудовища. По крайней мере, точно не Роланд. Спрятав кошель обратно в сумку, заложила её книгами, зная, что теперь сюда не сунется нос любопытной Кристины. Вид книг, как и всего, что с ними было связано, отпугивал мою сестру. Как чёрта пугает ладан, а вампира запах чеснока. Я поднялась с кровати, бросив взгляд на часы. Приближалось время ужина, и мне стало интересно, что запоёт тётка Новак, когда мы закончим трапезу. Как попытается выкрутиться, чтобы не вести меня в город и не представлять кругу. Скоро узнаешь, сказала себе и направилась к двери. Морок спал, и я снова стала сама собой, что не могло не радовать. Но прежде чем покинуть спальню, достала одно из своих зелий и сделала маленький глоток. Теперь буду уверена, что Зофия не попытается со мной манипулировать, используя свою силу. Спустившись на первый этаж с удивлением обнаружила накрытый стол и хлопотавшую по плиты тётку. На моей памяти это происходило редко. Обычно готовкой занималась исключительно я, да и уборкой тоже. Услышав мои шаги, Зофия повернулась и растянула губы в улыбке. "Садись, детка", произнесла она, и я опустилась на один из стульев, глядя, как пани Новак гасит магический огонь. и снимает с него котелок, в котором варилось жаркое. Кристина уже сидела за столом, положив щеку на кулак, и смотрела поочерёдно то на меня, то на мать. Но что было самое удивительное, при этом сестра молчала, словно воды в рот набрала. Видимо, Зофия и тут постаралась, чтобы Кшиси не ляпнула того, что я не должна знать. «Сейчас мы поужинаем и перейдём в гостиную», проговорила мягко тётя и принялась разливать жаркое по глубоким глиняным тарелкам. «Там и обсудим твоё вступление в круг». И выразительно посмотрела мне в глаза, словно давая понять: "Я обещала и сдержу своё слово". Да вот только теперь я ей не верила. "Приятного", буркнула чем-то недовольная сестра и первая приступила к ужину. Зофия сверкнула на Кшишу недовольным взглядом, а затем повернула ко мне лицо. "Расскажи о том, что произошло в столице. Как вы поймали Дрековака? А главное, как Роланту хитрилса помочь тебе? Насколько я знаю, нет такого средства, чтобы ведьма не могла услышать крик этого чудовища". Он что-то сделал с твоими ушами? Она забросала меня вопросами, пока я старательно ела. Позже, заметив, что я не склонен к беседе, тётка оставила свои попытки вывести меня на разговор и, чуть нахмурив брови, принялась за жаркое, видимо, решив, что после расспросит меня ещё раз. Да вот только по поводу странного дыма, которым Роланд залепил мои уши, я ничего не могла и сказать, поскольку сама не знала, что именно это было. Скорее всего, какой-то редкий ведьмачий рецепт недоступный ведьмам. Иначе как было объяснить, что я ни разу не сталкивалась с подобным в описании книг. Нет, я не считала себя всезнайкой, но зельями интересовалась с малых лет, и даже тётка признавала, что у меня к ним определённый талант. Я перерыла все доступные мне книги. В этом зафей не когда мне нечинила препятствий и понимала, что знаю много, но описание приготовления дыма против дрековака не встречала ни разу. Ужин прошёл молча. оставив Кристину мыть грязную посуду, чем сестра оказалась очень недовольна. Пани Новак позвала меня за собой, и мы как-то сами собой переместились в её любимую гостиную, где меня усадили в кресло у камина, а тётка заняла место рядом и подбросив дров в обжёгливое пламя, сразу же приступила к делу. "Я обещала тебе, что помогу вступить в круг", проговорила Зофия, откидываясь на широкую спинку кресла. Она смотрела на огонь, и в её глазах отражались оранжевые всполохи. Я надеюсь, вы сдержите обещание, ответил ей. Разве я могу поступить иначе? Она сделала удивлённое лицо. Ты плохо обо мне думаешь, Ульяна? и добавила, чуть прищурив глаза. Ты отсутствовала всего один день, а вернулась совсем чужая. Это Рулон так на тебя повлиял. Зафия подалась вперёд, приблизившись ко мне, а затем буквально впилась взглядом в моё лицо. Я почувствовала давление на виски и подняла руки, прижав ладони к лицу. Тётка колдовала, не иначе. Он узнал, что я это ты, спросила ведьма, и что-то внутри меня вынуждало сказать правду. Я стала подозревать, что Жаркое не обошлось без зелья, развязывающего язык. Если бы я не предусмотрела обман, сейчас бы разболтала всё Зафие. А узнав, что ведьма к меня рассекретел, она имела вескую причину взять своё слово назад, мол, не справилась со своими обязанностями. Да мало ли, что пани Новак могла придумать. Не молчи, надавила силой ведьма. «Роланд знает об обмане?» «Нет», — прошептала я. «Ну, коли так...» Она снова откинулась назад, и давление исчезло, а сама тётка, как и прежде, смотрела в камин. «Завтра отправлю запрос к старшей сестре насчёт тебя». Я удивлённо посмотрела на Зофию. «Правда?» — спросила тихо. «Конечно, правда». Она вздохнула. «Как получу ответ, так тебе и передам». «А сколько они будут думать?» Уточнила, ещё не верит тому, что слышу. Думаю, ответ мы получим быстро, проговорила пани Новак. Отказ для Кшиси пришёл едва ли не через час после отправленного мной запроса. Я промолчала. Сама Зофия считала, что силы в её дочери пока ещё спят и должны раскрыться со дня на день, и я думала чуть иначе. Кристина была ленива, избалована и ветрена. Она мало знала и ещё меньше умела, хотя тётка пыталась обучить свою дочь премудростям ведьмовских сил. Самое основное, что усвоила и освоила девушка, были любовные зелья, и то лишь по одной простой причине: они требовались ей самой, вследствие чего кавалеров у моей сестры всегда было предостаточно. А теперь, когда мы обговорили моё обещание, расскажи мне о Дрековаке, попросила Зофия. Никогда не видела ничего подобного. Я закусила губу. Что я могла рассказать тётке, если сама почти ничего не видела? Невольно вспомнился тот миг, когда чудовище, преодолев преграду в виде залитого дождём огня, напало на меня. За ту секунду, когда посмотрела на Дриковака, я разглядела достаточно, чтобы понять, что вряд ли захочу снова увидеть нечто подобное. Но тётка ждала ответ. И, наконец, решившись, я всё же начала свой короткий рассказ. Умолчав про несчастье княжны, а точнее постаравшись описать его вскользь, не заостряя внимание тётки, которая, в принципе, и так всё прекрасно знала, от сестёр из круга. Не зря ведь князь обращался туда в первую очередь, а ведь ведьма оказалась неспособна уничтожить это существо, подумала, закончив рассказ и мысленно возвращаясь к ведьмаку. Где он сейчас? Едет в деревню, чтобы помочь её жителям и спасти детей? От чего-то не сомневаюсь, что это так. На миг забывшись, даже представила, как он скачет впереди меня, и рядом бежит мрак. Но стоило моргнуть, и видение исчезло. А вместо него я услышала голос тётки. Спасибо за рассказ. Она поднялась на ноги. На сегодня нам хватит бесед. Ложись, Уля, утро вечере мудренее. И бросив на меня задумчивый взгляд, первая покинула гостиную. Широко зевнув, я почувствовала страшную усталость и желание выспаться. Завтра я всё буду знать, подумала про себя. Если тётка попробует меня обмануть, уйду. И с такими мыслями вышла из комнаты, направившись в свою спальню. Сколько детишек уже померло? спросил Роланд у мальчишки, сидящим перед ним в седле. Лёшак ответил не сразу, видимо, подсчитывал в уме, а затем выдал: "Если со вчерашней лойкой, то уже намного больше 10". Мальчик явно не умел считать, если количество переходило за десятку, и Роланд замолчал, решив больше ни о чём мальца не расспрашивать, тем более что они только что выехали к деревне. куда привёл его маленький посланик. Поселение оказалось достаточно большим. Почти в каждом доме горели огни. В небо, размазывая цвета заката сером, поднимались струи дыма от топящихся печей. Проезжая по единственной широкой улице, вокруг которой утились дома крестьян, ведьма осматривалась по сторонам, прислушивалась к тишине, отметив про себя, что собаки во дворах сидят спокойно и даже не обращают внимания на огромного волка-дава. Из будок торчали острые морды, Одна собака прозвенела цепью, спрятавшись, едва всадник проехал мимо, но не подала голос, что само по себе было очень странно. Роланд остановил призрака и, спешившись, помог слезть мальчику. «Куда идём?» — уточнил он. «К нам домой!» — ответил Лёшик и заторопился куда-то вперёд. Роланд подхватил под усцы жеребца и последовал за ним. Мрак потросил следом. Спустя пару минут, миновав два дома, они вышли к широкому двору, обнесённому высоким забором, за которым росло несколько садовых деревьев. Мальчик открыл калитку, придержал её, пока ведьмак заводил своего коня, затем закрыл на крючок и вприпрыжку побежал к дому. Роланд проводил его взглядом и подошёл к крыльцу, ожидая появления хозяев. Дом на этом дворе был вполне зажиточным, и мужчина удивился бедному виду мальчишки. А когда двери, за которыми мгновение назад скрылся Лёшик, растворились вновь, на пороге появилась высокая женщина в сером тёплом платье и платке. Острый взгляд серых глаз скользнул на ожидавшего ведьмака, и женщина спустилась вниз. "Господин ведьмак?" уточнила она, а сама бросила быстрый взгляд на серебряный меч за спиной гостя. "Твой малец за мной ходил, хозяйка?" спросил ведьмак, оглядывая ладную фигуру женщины. Чуть за 30, хорошо собой, толстая коса, красовавшаяся из-под платка, чёрная, словно сажа, змеёю лежит на груди. "Не мой", качнула головой в ответ хозяйка дома. Но по моей просьбе сестра послала его за тобой в город, добавила тихо, а затем, словно опомнившись, представилась. Моё имя Дорота, Дорота Бурчик. Пан Ведьмак, меня можешь звать Роланд, ответил мужчина, и хозяйка сделала приглашающий жест в сторону двери. Поговорим в доме, пан Роланд, сказала она и первой поднялась по ступенькам на крыльцо. Оставив мрак сторожить призрака, Роланд пошёл за ней. Нагнал на последней ступеньке, придержал двери, пока хозяйка плавно переступила порог и оказался в сенях. «Ступай за мной!» — не оборачиваясь, проговорила пани Бурчик. Роланд хмыкнул, глядя на то, как Доротта вышагивает впереди, покачивает бёдрами и отчего-то решил, что, скорее всего, женщина не замужем, а, возможно, даже вдова. Словно почувствовав взгляд мужчины, пани Бурчик оглянулась и улыбнулась, сверкая белыми зубами. «Не знала, что ведьмаки такие привлекательные мужчины!» — произнесла она. Роланд промолчал, а когда хозяйка открыла двери в зал, прошёл следом за ней и огляделся. Судя по всему, здесь семья трапезничала. Длинный стол с лавками по обеим сторонам был прибран. Неподалёку стояла печь, на стенах какие-то травы, издававшие приятный аромат, уносивший в лето. На лавке сидела ещё одна женщина. Она была явно моложе паны Дорыты, но усталое лицо и руки с выступающими венами, лежащие на коленях, добавляли ей лишних лет. Мальчишка Лёшек сидел у ног незнакомки, обнимая её за колени. Она подняла взор на ведьмака и мягко улыбнулась, а затем встала, приветствуя гостя. "Это моя сестра, пани Катажина", представила женщину Дорита Бурчик. Роланд чуть заметно кивнул, приветствуя женщину. "Присаживайся, пан Ведьмак", указала на вторую лавку Дорита, а сама села рядом с сестрой, и обе женщины устремили свои взгляды на Роланда. "Рассказывайте", велел он и приготовился слушать. говорила в основном хозяйка, при этом не забывая бросать загадочные взгляды на мужчину. Роланд делал вид, что не замечает её неприкрытого интереса. Скрестив руки, он просто слушал, изредка поглядывая на сестру Дорота. В отличие от пани Бурчик, пана Катажина больше молчала. Россияна поглаживала кудри сына, который продолжал обнимать материнские ноги. Странная семья, подумал Ведьмак. А меж тем пани Дорота продолжала рассказ. Когда умер первый ребёнок, мы подумали случайность, хотя он не болел ни одного дня. Но потом всё повторилось. За неделю деревня лишилась пятерых детей. Какой возраст? уточнил ведьмак. От 3 до 10, ответила Дорота и продолжила. Когда умер шестой ребёнок, мы было решили, что это болезнь, но дети казались здоровыми и накануне не проявляли никаких признаков недомогания, ни на что не жаловались. просто ложились спать, а поутру их находили мёртвыми в своих кроватках. Роланд нахмурился. В его голове мелькнула странная мысль, что маленькой ведьмочке по имени Ульяна, которая сейчас спокойно ужинала в своём доме, было бы интересно это дело. Впрочем, не о том он думает, не о том. Мужчина качнул головой, прогоняя странные мысли и посмотрел на женщин. "С чего решили, что нечисть?" спросил он. "Вчера в соседнем доме нашли мёртвой девочку, Лойку", произнесла Катажина. Она дружила с Лёшиком, но дело не в этом. Я разговаривала с её семьёй, и оказалось, что младший братишка Лойки в ту ночь не спал и видел нечто странное. И что же видел ребёнок? Роланд чуть приподнял брови, догадываясь, что сейчас услышит. Он рассказал мне и своей матери, что ночью печка была растоплена слишком жарко. Мальчик проснулся и долго лежал без сна, а потом услышал звук скрипнувшей двери. «И кто-то просунул руку в комнату?» — перебил Роланд рассказчицу. Катажина удивлённо моргнула. Вы знаете, кто это, проговорила она. Догадываюсь, спокойно кивнул мужчина. Нечисть, как вы их называете. Ведьма, предположила Дорота, но при этом глаза старательно отвела в сторону. Не совсем, Роланд переплел пальцы рук, положив их на живот. Каревый взгляд скользнул с лица одной сестры на другую. Вы же не зря меня вызывали сюда, проговорил он. Но почему именно вы? Я старшая в этой деревне, произнесла пани Бурчик. Мой покойный муж был старостой, и пока не избрали нового, я временно исполняю его обязанности. Я не вижу на вас чёрного траурного платья, заметил Роланд. А ведь пан Бурчик почил не так давно. Лицо женщины вспыхнуло, а ней сестрой переглянулись. Откуда вы знаете? почти хором выпалили женщины. С лица Катажины сошла маска спокойствия. Просто догадался, Роланд поднялся на ноги. Сёстры тут же последовали его примеру. Басаркун, вот кем был ваш муж, не так ли, пана Дорота? Взгляд ведьмака переместился на сестру, отметив, что сына к она же назвала за спину. Вы знали, что он двоидушник, не так ли? Бестиарий. Двоидушник у славян существо, способное совмещать в себе два естества, две души: человеческая и демоническая. Двоидушники характерны для карпатско-славянских, украинских, польских, словацких и южнославянских представлений. Число 2, в отличие от чисел 1 и 3, является бесовским, нечистым и опасным или обладающим сверхъестественной силой. Два строшках колосса, спорош, двойной орех, двоедушником может быть мужчина. В Карпатах его зовут также босаркон или босаркань, и женщина. Обычно двоедушник днём ведёт себя как и любой другой человек, а ночью он сразу же засыпает глубоким сном, так что его невозможно разбудить. В это время он бродит вне своего тела. или в своём обличии, или в обличии пса, зайца, коня и тому подобное. Ведьма-двоедушница принимает облик кошки, собаки, мыши, летучей мыши или колеса, кочерги, волка. Если бродячего двоедушника кто-либо будет задерживать, он может убить своей силой или силой ветра, от которого нет спасения. Двоедушника можно разбудить, перевернув его головой на место ног. В этом случае двоедушник будет болеть не менее двух недель. Иногда после смерти двоедушника его чистая душа идет на тот свет, а нечистая душа становится упырем, который живет то в могиле, то под водой, в зарослях, в глухих местах. Такой упырь пьет кровь, вызывает болезни детей, падеж скота. В Карпатах двоедушник является также ветряник, который имеет все свойства двоедушника, но поднимает сильный ветер и летает с ветром невидимым. И долго он болел после того, как вы раскрыли его тайну? Вы не понимаете, пан ведьмак. вспыхнула Дорота, внешний лоск спал. Сейчас перед Роландом предстала уставшая женщина с погасшими глазами, не намёка на ту вызывающую красавицу, что вела его за собой через дом. Такая оразительная перемена сделала сестёр похожими. Мой муж был чудовищем. И да, мы с сестрой сделали всё, как было положено. Он унижал и избивал меня. Из-за него в её глазах сверкнуло стальи гнев. Из-за него я потеряла своего ребёнка. Бутин просто басаркуном, я бы простила и поняла, но он был чудовищем, даже в человеческом обличии, ведьмак хмыкнул. Пани Бурчик определённо не лгала. Он прочитал это в её глазах, и Роланд решил больше не спрашивать о причинах, побудивших сестёр убить двоих душника. Всё было и так понятно. Две сестры убили мерзавца. Младшая помогла старшей, и он не мог винить их за это. Когда он спал, его вдвоём разбудили его, перевернув головой на место ног. Уточнил Роланд Затем душа вернулась в тело, и он заболел, а через неделю или две умер. Да вот только душа его не нашла покоя и решила отомстить. Всё так, кивнула Дорота. Могу поспорить, вы обратились ко мне не по доброте душевной, и вовсе не из-за того, что несёте ответственность за свою деревню. Роланд скривил губы. Сегодня ночью он придёт в ваш дом за своей жертвой. И посмотрел на катажину, за спиной которой прятался Лёшек. Он придёт за ним. На глазах у матери мальчика сверкнули слёзы. Она опустила голову вниз. «Мы всё равно собирались послать за вами», — попыталась оправдаться Дорота, но ведьмаку не хотелось слышать её оправданий. Эти две женщины позволили умирать детям в своей деревне и опомнились о содеянном, только когда беда коснулась их самих. «Вы поможете?» — спросила Дорота тихо. «Вам это будет дорогого стоить», — бросил в ответ Роланд и добавил. «Я помогу, но не ради вас, а ради него». И кивнул на мальчика, что высовывал любопытный нос из-за материнской юбки. "Спасибо", проговорила Катажина. Но Роланд, развернувшись, направился к двери, всем своим видом показывая, что разговор окончен. "Я скоро вернусь", бросил он, не оглядываясь, и уже от двери до слуха женщин донеслось: "Сегодня я ночую с вами в доме. Приготовьтесь. Выспаться, возможно, не удастся". Зофия сидела в гостиной, глядя на пылающий огонь в камине. Обычно это действовало на неё успокаивающе. Но не сегодня. Женщина ждала, когда затихнет уснувший дом и когда она сможет спуститься в свою лабораторию. Сегодня ей предстояло небольшое дело, требовавшее уйма времени. Зафе совсем не ждала возвращения племянницы, но как оказалось, Роланд пообеспокоился о безопасности для своей помощницы. Знай Паня Новак заранее, что у ведьмака есть нужное средство, она не стала бы рисковать и обманывать его, но, кажется, ей повезло, и Роланд ни о чём не догадался. или просто сделала вид, что не догадался, мелькнуло в голове у ведьмы. Зофия вздохнула и прислушалась к тишине. На каминной полке тикали часы, отсчитывая оставшееся до рассвета время. Дом спал, и силы своей магии пани Новак могла знать, что происходит в каждом его уголке. Нет, видеть она ничего не могла, но вот подслушать это вполне. Её дочь спала, и Ульяна тоже. Ведьма поняла, что пришло время пообщаться со старой знакомой. София встала и вышла из гостиной, спустившись в подвал, открыла дверь в свою лабораторию. Прошла к столу с колбами и котлом, но сегодня даже не посмотрела на них. Нагнувшись, подняла стоявший внизу на полу хрустальный шар. Небрежно сдула пыль и выдрузила его на стол, отодвинув в сторону прочие приспособления. "Давно я не общалась таким способом", подумала она, подтягивая к столу табуретку. Усевшись, склонилась над шаром, всматриваясь в его прозрачную глубину. а затем подняла руки и принялась водить ими над стеклянной поверхностью, бормоча слова заклинания вызова. Некоторое время ничего не происходило, а затем поверхность шара пошла рябью, и перед взглядом ведьмы появилось искажённое женское лицо. «Ева!» — довольным голосом проговорила Зофия, глядя на среднюю сестру круга. Её собеседница выглядела крайне рассерженной и совсем не скрывала этого. Она уставилась на пани новок выпученными из-за искажения хрусталя глазами и яростно прошипела. Какого чёрта, Зося? Или ты не знаешь, который час? Всё я прекрасно знаю, ответила Пани Новак. Я ведь не праздности ради тебя потревожила. У меня к тебе есть дело. Дело? Посреди ночи? чуть прищурила глаза Эвка. Оно должно быть очень важным, иначе я буду крайне зла на тебя. Мне снился слишком хороший сон, чтобы проснувшись увидеть твоё лицо, дорогая. Это важно, кивнула ведьма и добавила. Для меня важно. Она медлила, прежде чем произнести следующую фразу. Помоги мне, и я буду твоей должницей. Лицо Евы вытянулось. Что за беда заставила тебя просить о помощи? спросила сестра круга. Не узнаю тебя. Мне нужна твоя основаровка и опыт, произнесла Зофи и склонилась к самой поверхности шара. Ты ведь заведуешь документами при агнешке, и ты принимаешь тех, кто хочет вступить в круг. Ну я, последовал ответ. Ева всё ещё не понимала, что от неё хотят. Вот и помоги мне, мягко попросила пани Новак. Помогу, если ты сперва расскажешь, в чём дело. Для тебя это пустяк, торопливо заговорила Зофия, а для меня дело принципа. Эвка зевнула, понимая, что ещё немного и остатки сладкого сна напрочь соскользнут от неё, но отказать сестре круга просто не могла. Давай уже, говоря о своей проблеме, велела она. А я подумаю, как тебе помочь. Вспыхнув от радости, Зофия начала говорить. Роланд сидел в сенях, прислонившись спиной к стене, с мечом, что лежал под рукой, вынутый из ножен, и с верным мраком, который чётко спал у его ног, готовый в любой миг прийти на помощь. Он ждал своего часа. Ведьмак прикрыл глаза и казался спящим. В сенях царили тьма и холод. Сквозь щели в стенах в помещение пробирался сквозняк, а на дворе неумолимо приближалась полночь. Иногда Роланд думал о том, почему именно в полночь просыпается вся нечисть. Он редко видел, чтобы тот или иной упырь выходил на охоту раньше, ибо Саркон не был исключением. Дом дремал. Тихо пел колыбельный ветер за его стенами, словно пытаясь убаюкать мужчину. Он был уверен, что сёстры тоже не спят в тревожном ожидании и страхе, лёжа на своих постелях. Ведь если ему не удастся остановить нечисть, с мальчиком по имени Лёшек случится большая беда. Марак поменял положение тела. вытянул передние лапы и положил на них мохнатую голову. Роланд покосился на пса и усмехнулся. Вот она, ещё одна его беда, ещё одно дело, которое стоит довести до конца. Но пока никаких зацепок в нём нет, кроме слов старой ведьмы Агнешки. Да вот только слова эти почти ничем не помогли ведьмаку, а скорее только доказали в очередной раз бессмысленность его исканий. Но разве в правилах Роланда было сдаваться? Если существовала хоть малейшая возможность, самый призрачный шанс, он должен был бороться и искать. Где-то на дворе залаяла собака. Этот звук заставил Роланда насторожиться, а мрака приоткрыть один глаз. Спустя пару секунд лай перешёл в жалобный вой, а после в повизгивание, и снова всё стихло. Потом заржал призрак, и это было сигналом к предстоящему нападению. «Полночь», — прошептал тихо мужчина, и его рука сама собой потянулась к рукояти серебряного меча. Тихо скрипнула дверь, и Роланд подобрался для рывка. Мрак застыл. Он не собирался даже звуком выдать своего хозяина и только взглядом следил за тем, что происходит. Когда в проёме показалась длинная чёрная кисть, ведьма рванулся вперёд. Тонко свиснула сталь, и чёрная рука шлёпнулась на деревянный пол. Следом раздался душераздирающий вой. Роланд ткнул плечом в дверь и выскочил на крыльцо, успев увидеть, как какая-то долговязая фигура бежит через двор, тихо подвывая. «За мной!» — бросил Роланд, и мрак сорвался с места, выскочив во двор. Он обогнал хозяина и с лёгкостью, перемахнув через плетёный забор, рванул вдогонку за убегающим существом. «Мрак, осторожно!» — крикнул ему во след ведьмак и с разбегу перепрыгнул в закрытую калитку. Тёмная фигура помчалась через соседний двор. Роланд припустил следом, заметив, что мрак почти нагнал нечисть, после чего и пёс, и басаркон исчезли за углом дома. А спустя несколько секунд мужчина услышал протяжный вой. Выругавшись, он побежал быстрее. Вот какой-то дом, в котором зажёгся огонёк. Видимо, проснулись хозяева, заслышав шум. Роланд обогнул угол дома и разглядел мрак, о котором прихрамывая продолжал свой бег. В несколько огромных прыжков ведьмак нагнал его и увидел, как существо, за которым они обогнались, торопится скрыться в лесу. «Нам нельзя его упустить!» — сказал Роланд псу. Оба на секунду застыли, отдышавшись, а затем мужчина указал мраку на виднеющийся вдали надгробия. Свет звёзд освещал небольшое кладбище, что расположилось сразу за деревенькой, и пёс побежал туда, пока сам ведьмак бросился следом за васаркуном, намереваясь сбить того с намеченной цели — леса, и заставить бежать туда, куда было надо самому Роланду. Тварь летела без оглядки, тонкие нелепые ноги мелькали над землёй. Роланд ускорил бег, вернув на ходу меч за спину. Сейчас тот лишь мешал ему. Он почти нагнал существо, а у самого лесу ухитрился метнуть нож, что носил за поясом, в чёрный силуэт. Басаркон, словно почувствовав опасность, ринулся в сторону, и тонкое лезвие, просвестев возле головы нежити, ушло в землю на несколько шагов впереди твари, что заставило преследуемого отпрянуть назад и сменить траекторию бега. Давай, беги назад к кладбищу, мелькнула мысль в голове ведьмака. Прячься от меня в своём логове. Существо оглянулось, заметив преследовавшего его человека. Что-то зловеще прорычало и действительно побежало к кладбищу, видимо, надеясь спрятаться от ведьмака под землей в своей могиле. Роланд чуть приотстал, давая возможность Басаркуну оторваться и почувствовать обманчивую надежду на благополучный исход, а затем снова побежал быстрее. Вот за спиной осталась деревенька. Ведьмак бежал за тварью, не сводя с него горящего взгляда. Где-то там существо уже поджидал мрак. в том, что пёс не подведёт, ведь маг не сомневался, но стоило поспешить, поскольку противостоять твари животной не сможет. Слишком ловким и сильным оказался противник. Роланд уже имел дело с такими существами. Обычно они только мелко пакостили, причиняя незначительные проблемы жителям той деревеньки, в которой питались. Этот же покусился на детей. Всему виной были две сестры, что убили двоюдушника. Он начал мстить, пытаясь добраться до своих обидчиков. Роланд выскочил на дорогу с поля, бросил взгляд на бегущего впереди босаркуна, затем метнулся следом. Доклад беща оставалось совсем немного. Вот и над гробами обступили мужчину. Высокие деревья, среди которых находились могилы, скрыли тварь от взора Роланда. Кладбище было небольшим, и скорее всего, кроме жителей деревеньки, здесь никого больше не хоронили. Ведьмак пробежал мимо свежих могил, догадываясь, что здесь лежат убитые дети. Чуть замедлил бег, оглядываясь по сторонам. А затем услышал призывный лай и поспешил на звук. Сразу за деревьями он увидел мрака, который пытался остановить нечисть. Тварь стояла на какой-то могиле и отмахивалась от пса длинной рукой, увенчанной когтями. Заметив появившегося ведьмака, басаргун присел и зло зашипел. Добегался, произнёс Роланд и сделал знак мраку отойти в сторону. Пёс послушно попятился назад на безопасное расстояние, а ведьмак вышел к твари, доставая меч. Ну и кто тебя просил детишек убивать? Спросил он, заранее зная, что ответа не дождётся. Жрал бы себе крыс, да пакостил по мелочам, как другие тебе подобные. Тварь снова зашипела и уронила взгляд себе под ноги, видимо, соображая, успеет ли окопаться до того, как на неё нападут. Роланд не дал ничти те времени на раздумье и напал первым. Сталь просвестила над головой твари. Успев отклониться, Басаркон отпрыгнул в сторону и напал на ведьмака. Роланд едва успел повернуться, когда острые когти левой уцелевшей лапы оцарапали его плечо, разорвав кожу до крови. Ведьма кударил мечом, намереваясь лишить тварь ещё одной конечности, но существо оказалось слишком прыгучим и ушло от стали. Роланд шагнул следом. Новая атака и нечесть едва успевала уворачиваться. Понимая, что затянул бой с одноруким коллекой, Роланд усилил атаку и всё же достал тварь. Тонко остриё полоснуло чёрный живот. с парола, выпуская внутренности наружу. Босаркон закричал и повалился на землю, единственной оставшейся рукой пытаясь прикрыть рану. Ведьмак встал над ним, подняв над головой меч. В какой-то миг глаза победителя и побеждённого встретились. Что-то было во взгляде нечестие, что заставило руку ведьмака на мгновение дрогнуть. Но вспомнив про свежие могилы, что находились недалеко от места битвы, могилы, в которых лежали безвинные дети, Роланд опустил меч, вонзив его в грудь твари, а затем вытащив его, нанёс удар в горло, отделяя голову от тела. Брызнувшая во все стороны кровь попала на сапоги мужчины, и он сделал шаг назад. Несколько секунд смотрел на то, как дёрнулись в последнем проблеске угасшей жизни ноги существа, как впились в сырую землю длинные когти левы руки, и босаргун замер, оскалившись в тёмное небо, усыпанное звёздами. Вот и всё, произнёс Роланд и подозвал мрака. Пёс подошёл, взглянув в глаза человека и опустил морду вниз. Пошли за наградой, сказал ему ведьмак. Я не хочу оставаться в этой деревне лишней минуты. И развернувшись, вышел с кладбища, широким шагом возвращаясь по дороге назад к деревне. Марак потрусил следом, глядя на то, как Роланд, вернув печь в ножны, прижал ладонь к кровоточащему плечу.